Инженер не задумывался, что эти мысли дикие и безумные. Более того, едва придя в голову, они сразу стали чем-то вроде нового свода жизненных правил. Нет, инженер не сошел с ума, это он знал твердо. Просто он стал другим. Кем? В данный момент ему было неважно. Все, что его волновало, это желание утолить голод. Он сорвался с вершины завала и понесся вниз, угрожающе рычая, размахивая кулаками. Поначалу он бежал точно на вторую женщину, но в последний момент ему на глаза будто бы вновь опустился фильтр, и ноги сами затормозили рядом со истекающей кровью жертвой четверых безумных охотников, которые уже приступили к пиршеству, хотя женщина была пока еще жива. Болевой шок не позволял ей кричать, она лишь хрипела и билась в агонии, тараща белые от ужаса и боли глаза. Инженер вдруг встретился взглядом с жертвой, И на миг замер. Нет, его остановило вовсе не то, что он прочитал во взгляде пожираемого живьем человека. Такие сентиментальные нюансы его отныне не волновали. Секундная пауза была вызвана чем-то другим. Инженер наморчил лоб, будто бы пытаясь что-то вспомнить, но ничего не вспомнил и бросил это глупое занятие. Пока он медлил, конкуренты могли сожрать самые лакомые куски. Почувствовав, что за спиной появился соперник, один из копченых обернулся и вытянул в сторону инженера руку с раскрытой ладонью. Длинные пальцы, покрытые грязью и кровью, руки оказались вовсе не пальцами клоунских перчаток. Это были натуральные пальцы корявой руки странного существа. Тоже корявые, да еще с длиннющими острыми когтями. Вряд ли этот парень родился таким уродом, скорее всего, в этом изменении была виновата все та же вспышка. Но тогда какие-то изменения могут быть и у других людей. Инженер на секунду забыл о голоде, взглянул на свои руки, а затем торопливо ощупал плечи и лицо. Не считая восковой бледности кожи, все было вроде бы в норме. Второй копченый тоже вскинул корявую руку в странном приветствии. И инженер внезапно почувствовал слабость. Он сделал пару неуверенных шагов назад и, запнувшись, неловко шлёпнулся на пятую точку. Он не сумел бы внятно объяснить, что произошло, но при этом хорошо понимал, что не боится ни копчёных, ни загадочного оружия. Потому что сам владеет этим оружием. Да ещё и получше, чем эти корявые уроды. Когда противники вернулись к дикому пиршеству, инженер поднялся с земли и решительно шагнул вперед. Он не злился. Не собирался расширивать соперников или вступать в схватку с применением секретного оружия. Он просто подошел и взял то, что хотел. И никто ему не помешал. Безумцы, с скуля как побитые шавки, отползли в сторону, а копченые просто пригнулись, расступились и и оставили лучшие куски инженеру. По мере насыщения инженер начинал соображать более продуктивно. Однако новые базовые правила от этого не изменились. Отныне все, что раньше было противоестественным, становилось нормой. Это не вязалось с понятиями о человеческом поведении, но инженеру было плевать на подобные тонкости. Человек сам волен устанавливать рамки и нормы. Для особенных людей они тоже должны быть особенными. Я теперь особенный, сомнений нет. И не имеет значения, почему и зачем я стал таким. Важно, что теперь я другой человек. Я представитель нового вида человечества. И то, что обычные люди для меня теперь всего лишь пища, ничуть этому не противоречит. Сильные всегда пожирали слабых. Теперь и в прямом смысле тоже. Нормальная ситуация. Один из безумцев попытался на четвереньках подобраться к, к, к, блога... к обглоданным останкам, но инженер заметил его поползновение и небрежно пнул существо в бок. Тварь заскулила и отпрыгнула в сторону, задев при этом какую-то вещицу. Инженер взглянул на вещицу и вдруг понял... что она его заинтересовала. Он будто бы видел эту вещь когда-то давно, в прошлой жизни. Инженер поднял вещицу и стер с нее пыль. Это была небольшая пудреница, сделанная в виде устричной раковины. Скорее всего, она выпала из кармана у жертвы. Инженер нажал кнопку, и створки пластмассовой раковины распахнулись. В крышке изнутри, как и ожидал инженер, было приклеено зеркальце. Инженер взглянул на свое отражение в нем и вдруг понял, почему эта вещица показалась ему такой знакомой. Нет, он никогда не смотрелся в это зеркальце. Зато он хорошо знал женщину, которая это делала. Он сам и купил эту пудреницу той женщине. Инженер поднес зеркальце поближе к лицу и тупо уставился на свое отражение. Страшное открытие теоретически должно было его взволновать. Вызвать хоть какую-нибудь реакцию. Отвращение, гнев, стыд, хоть что-нибудь. Но инженер не почувствовал ничего. В душе у него не закипело никаких человеческих эмоций. Да что там не закипело, даже не всколыхнулось. Человеческих? Инженер наконец осознал, что видит в зеркале. У кого? Вот у этого монстра? Монстра? Инженер швырнул пудреницу на землю и наступил на нее каблуком. В тот момент он еще не знал, что ждет его в будущем. Не знал, в каком мире ему придется жить, да и вообще не знал, живет ли до завтра. Но одно он знал точно — обратной дороги нет. Все рассуждения о новом виде человечества оказались пустыми фантазиями. Никакого нового вида вспышка не создала, только изуродовала старый. А тех, кого не сумела изуродовать, убила. Инженер перевел взгляд на то место, где перед началом Дикого Пиршества сидела вторая женщина. Ее там не оказалось, и это было хорошо. Инженер не мог вспомнить точно, но подозревал, что в прошлой жизни знал и эту женщину. Сожрать еще и ее было бы, пожалуй, слишком, даже для монстра, в которого он превратился.